Из сладкого сна Игоря выдернул телефонный звонок. Противный еще такой, трескучий, прямо над ухом. Черт, ну кто там еще в три часа ночи? Не спится же кому-то, блин. Хотя Мазарини быстро сообразил, что это тот самый телефон секретной связи, о котором знают только нужные люди, просто так на него звонить никто не будет. Разве что номером ошиблись. «Мазарини, слышь меня? Кончай дрыхнуть, блин, тут такое творится!» «Антон, чего случилось?» «Да тот блин, такое!» «Мажор, кончай истерить, говори толком!» «Клабхаус сожгли, пацанов покалечили». «Что? Как?» «Как-как? В дребезге и подчистую. Одни головешки остались. А пацаны твои в больнице, потому и не сообщили». «Я один вот остался. Наверное, про меня они не знают просто». «Кто они? Северные? Решили в ответ ударить? Ну, я им устрою». «Нет, Игорь. Это кавказцы. Что? Какие кавказцы? Черножопые, блин! Какие еще кавказцы бывают? Ты там с просонья соображаешь туго, что ли? Погоди, но с чего вдруг? Зачем им это? Мы же договорились. Да откуда я знаю? Может, перемкнуло в мозгах у них чего? Может, померещилось что? Но наехали по полной. Клаб-хаус сожгли, мойку разнесли, парней покалечили. Я в байк-пост у девчонок подался. Думал, там отсидеться. Но теперь, наверное, надо и отсюда линять. В зал поеду, а то еще и сюда нагрянут. Туда не нагрянут. Кавказцы не знают, что это наша точка. думаю что багиры. Погоди, а точно кавказцы? С чего ты взял? Пацаны говорят. Хочешь сам к ним съездить, спроси. А мне когти рвать пора. Но зачем... «Да не знаю я! Все, давай, пока!» «Погоди, я, кажется, начинаю понимать. Сдается мне эта подстава байкеров, Кото...» на телефон уже пиликал короткими гудками. Мажор бросил трубку. «Так-так-так...» Мазарини потер виски. «Думай!» «Думай! Черт, что бы это могло значить? Ответный ход северных, но кавказцы... Что-то не сходится. Они-то тут при чём? Или все-таки...» Он вздрогнул от нового звонка. Опять этот противный звук. Кто там еще? Номер незнакомый. Алло? Что? Задергался Ишак? Жарко стало, да? Этот голос он узнал мгновенно. Нурслан, это ты? Слушай, что происходит? Это ты сюда слушай, сына Сла. Получил мой привет, да? Так вот знай, это только начало. Дальше больше будет. Не отдашь мой товар? Я тебя самого на дольки апельсина порежу. Асхьянан, Дина, ковровой бомбардировкой тебе устрою, да? Долго будешь помнить меня, верблюжья задница? Тикцы, ахул! Погоди, Нурслан, о чем ты? Дэ бэк ма сихкэн. Ты думал Нурслана унизить? Ты думал Нурслан стерпит? Нурслан тебя резать будет. Нурслан, стой, я не при делах вообще. Что происходит? Ты дурак, не включай меня, да? Жить хочешь? Товар отдай. Тогда говорить про остальное будем. Какой товар, Нурслан? Я ничего не брал. Лживый шикал ты, трусливый пес. Не можешь мужчиной быть. Зачем тогда вообще на свет родился, да? Погоди, погоди, Нурслан, это подстава. Я все понял, нас хотят поссорить, те самые. Но я говорил, другие байкеры. А я не при делах. Они нарочно. Лбами нас столкнуть, понимаешь? что мы друг друга порешили. Подставляют нас, а я тут ни при чем. Я твой товар не брал. В трубке замолчали. Правду говоришь? Мамой клянись!» Откликнулась трубка после недолгого раздумья. «Правду, правду, мамой клянусь. Это они, точно тебе говорю. Я знаю, кто». «Вам русским все равно нельзя верить. Вы и мать родную продадите. Мне не надо кто, мне товар надо. Где теперь его искать?» Нурслан, верь мне, это не я, но я знаю, кто, мы все решим. Слушай сюда, Игорь, если это правда не ты, ты не я говорю же. Слушай, молчи, когда я говорю «да». Если не ты это, будь мужчиной, приезжай ко мне поговорим, все выясним, решать будем. Сможешь рассказать все, я тебе поверю. Не сможешь? Ой, сам виноват, да? Мне товар нужен, решать надо, да? «Смогу-смогу, Нурслан, где встретимся?» «Только один приходы. Будь мужчиной, да? Через час. На пустыре где завод заброшенный. Мои люди подъедут, в машину тебя посадят. Глаза завяжут. Отвезут, куда надо. Ко мне отвезут. Не боись. Будем говорить, будем решать. Что дальше делать? Да? Не придешь? Резать будем. Тебя, друзей твоих, родню твою. «Приду-приду, Нурслан». Все решим, не беспокойся. Я их этих ублюдков северных, ох, они у меня получат. Все, зачем долго говоришь? Приходы, там видно будет. Зачем зря слова тратить? Жду тебя, да? Экран телефона погас, но Руслан дал отбой. Мазари не чертыхнулся. Вот сволочи, что удумали, а? Ну ничего, мы их еще... Видать, Найджел что-то мутит. Зараза, придумал же. Такого он от него не ожидал. Додумался же. Но ничего, ничего. Сейчас мы ему ответочку пришлем. Знатно накормим. Кавказцы злые, это хорошо. Надо только направить в нужное русло. Черт, вот с товаром что решать? Надо стрелки на Найджела переводить срочно, а то... Если не поверит ох, плохо будет. Найджела кокнут еще по-быстрому, а на него опять повесят. Ответственным за ту дурь назначат. А где ее искать? Наверняка он не дурак. Запрятал хорошо. Нет, с Найджелом надо вопрос решать по-умному. Там этого товара столько, что не расплатишься потом. Игорь помнил, сам же перевозил. Только бы с кавказцами разговор нормально прошел, а то они ребята горячие, нервные. Ничего-ничего. И не таких уламывали. Не впервой. Ну что, собираться надо, что ли?